глава 5 На протяжении нескольких последующих дней командант Ван Херден с еще большим рвением продолжал свою библиотечную эпопею, даже не подозревая о том повышенном интересе, который стали испытывать последнее время к его персоне лейтенант Вер крамп и миссис Хиткоут Килкун. Каждое утро он в сопровождении агентов службы безопасности, приставленных Веркрампом следить за командантом, отправлялся в городскую библиотеку Пьенбурга, где брал очередную книгу Дорнфорнда и Каждый вечер, возвратившись в свой напичканный микрофонами дом, предавался чтению. Ложась спать, что бывало теперь обычно довольно поздно, он какое-то время еще лежал в темноте, повторяя про себя им же переиначенную известную формулу Куэо. «Каждый день и всеми доступными мне способами я становлюсь все бери и бери». Своего рода самовнушения не оказавшее внешне заметного воздействия на самого команданта, но приводившее подслушивающего Вергрампа в неистовство. «Что, черт возьми, это означает?» — спрашивал лейтенанту сержанта Брейтенбаха, вместе с которым они прослушивали магнатофонную запись ночных упражнений команданта в самосовершенствовании. «Вообще-то Берри — это разновидность фруктов», — не очень уверенно ответил сержант. «Так еще говорят, когда хотят избавиться от трупа», — произнес Вер Крамп, которого личные вкусы больше подталкивали к похоронным сюжетам. «Но почему, черт побери, постоянно повторяет эту фразу?» «Она напоминает какую-то молитву», — сказал сержант Брейденбах. «У меня была тетка, которая помешалась на почве религии. Так вот, она непрерывно повторяла молитвы». Однако лейтенанту Веркрампу рассказ о тетке сержанта Брейденбаха был не интересен «Надо, чтобы за ним наблюдали неотрывно», — распорядился лейтенант. «И как только он начнет делать что-нибудь подозрительное, ну, например, решит купить тесак, немедленно докладывать мне, «А, может быть, попросить эту вашу психиатриню?» — спросил сержант. И поразился ярости с какой ответил ему Веркрамп. Сержант вышел из кабинета начальника с четким убеждением, что лейтенант Вэр Крамп впредь никогда и ни при каких обстоятельствах не желал бы не видеть доктора фон Блименстейн, не слышать о ней. Оставшись один, Вэр попытался сосредоточиться на том, чем же занимается командант Ван Хейрден. Он начал с просмотра донесений о передвижениях команданта по городу. «Посетил библиотеку, поехал в управление полиции, поехал в гольф-клуб, вернулся домой». Совершенно невинные действия, совершаемые ежедневно и потому способные привести в уныние кого угодно. Но где-то в этой повседневной рутине скрывалась тайная причина ужасной самоуверенности команданта и его жуткой улыбки. Даже сообщение о том, что коммунисты установили в его доме подслушивающую аппаратуру, лишь на несколько минут вывело команданта из равновесия, а сейчас, насколько мог судить Вэр Крамп, командант просто уже позабыл об этом. Правда, он запретил заполнять анкету, составленную доктором фон Блименстейн. Но сейчас задним числом, лично познакомившись с сексуальными привычками врачихи, лейтенант должен был признать разумность такого решения. Сам лейтенант Вер Крамп только теперь понял, что он чуть было не позволил женщине с болезненной склонностью и нездоровым интересом к этой теме заполучить в свое распоряжение информацию о сексуальных привычках всей полиции пембурга Вер Крамп содрогнулся от одной мысли о том, Какое применение могла бы найти врачиха этой информации? И стал думать над тем, что же делать с полицейскими грешащими межрасовыми половыми сношениями. Было очевидно, что решать эту проблему придется, не прибегая к посторонней помощи. Попытавшись вспомнить, что доктор фон Блименстейн рассказывала ему о психиатрических способах лечения, он решил сходить в городскую библиотеку. Отчасти, чтобы узнать, нет ли там литературы о том, как вызывать отвращение к чему-либо, но также потому, что посещение этой библиотеки столь часто фигурировало в отчетах о передвижениях команданта Ван Хейрдена. Через час лейтенант возвратился в полицейское управление, зажимая подмышкой книгу «Эйзенка. Факты и воображение в психологии». Веркрамп испытывал удовлетворение от того, что нашел толковую работу, поинтересовавшую его теме. Он, однако, нисколько не приблизился к пониманию причин перемен, происходивших в последнее время в команданте. Попытки выяснить в библиотеке, что читает командант, попытки, которые лейтенант неубедительно объяснил тем, что собирается подарить ему на Рождество какую-нибудь хорошую книгу, натолкнулись на ответ, что командант Ван Херден предпочитает романтическую литературу. Вер Крампу этот ответ ничего не говорил. С другой стороны, книжка Эйзенка оказалась полезной. Воспользовавшись имевшимся в ней индексом, лейтенант Вер Крамп считал, избавил себя от необходимости читать те главы, которые стали бы проверкой его интеллектуальной выносливости, и сразу взялся за описание болезни и способов ее лечения при помощи апоморфина и электрошока. Особенно заинтересовали его описанные в книге два клинических случая. В одном при помощи апоморфина удалось отучить шофера грузовика одеваться женщиной. В другом электрошок способствовал тому, что инженер перестал облачаться в женский корсет. Способ лечения показался чрезвычайно простым. Он не сомневался, что в случае необходимости смог бы сам провести его курс. С электрошоком никаких сложностей вообще не будет. Пьенбургская полиция была завалена устройствами, вызывающими такой шок. Что же касается уколов апоморфина, то Веркрамп был уверен, что полицейский хирург сможет их сделать».